Таи серебристых карангсов словно стерегли крайнюю границу круто обрывающегося шельфа. Без устали, кружившие вокруг рифа рыбы, словно страшились пересечь невидимый рубеж, за которым уже явственно ощущалось дыхание океана. Как она понимала и этот их страх перед мраком неведомого и притягательный зов глубины. Безупречно выполнив разворот, она поспешила назад, под спасительные прикрытия коралловых бастионов, где кипела, упиваясь коротким праздником жизнь, ставшая вдруг такой понятной и близкой. «Как улов?» — спросила Светлана у Бурмина, освобождаясь под сенью панданусов от резиновых доспехов. «За пять минут набрал полную сетку, такое изобилие всего, даже противно. А вы рисковая женщина. Я внимательно следил за вашими эволюциями, высший пилотаж». Спасибо за комплимент, но я вела себя вполне смирно. Опять начнете терзать бедных морских зверушек. Вываривать, экстрагировать, перегонять в колбах. Что поделать приходится. Создалась парадоксальная ситуация. Даже люди, тесно связанные с океаном, не подозревают, насколько мощными резервами обладают его обитатели. Токсины моллюсков и рыб в тысячи, в сотни тысяч раз превосходят яд самых опасных змей. Впрочем, кому я рассказываю. Я видел, как вы работали с конусом. Виртуозно ничего не скажешь. Меня, честно говоря, трепет охватывает, когда берешься за эту тварь. Вы знаете про последние американские работы? Естественно, и ничуть не удивляюсь, язык моря это по существу язык токсинов. В самое время разворошить этот муравейник. Но-но! Светлана предостерегающе подняла руку. Не хватает нам безобразий на суше. Ломать живые кораллы — это в полном смысле слова перепиливать сук, на котором сидишь. Здесь ведь тоже люди живут. Кораллы можно выращивать на искусственных островах. Бурмин ловко схватил шуршавшую в сухих листьях ящерицу. Ешь, ощерилась, как маленький крокодил. Он отпустил пленницу, которая тут же пропала в переплетении корней. Странные фауны, однако. Только крысы до ящерицы, даже птиц нет. Далеко Невольно вздохнула Светлана, еще на бьющие сквозь пальмовые верхушки сияния, На многие тысячи миль никакой земли. Куда нас с вами занесло, Валерий Иванович? Но зато интересно. Я, например, первый раз на необитаемом острове, а вы? Я тоже. Но нам не быть робинзонами. Без воды долго не протянешь. При желании можно найти и воду. Где-то же должна она собираться. Мусонные ливни и все такое. На худой конец я готов пить кокосовое молоко. «Вон их сколько пальм. Две пальмы, там и вода. Я бы не прочь пожить хоть несколько дней водокой первобытности. Построим шалаш из той же пальмы. Они сами выросли, как думаете? Наверняка. Пригнало течением один орех, другой, а там пошло. Подробно описанный процесс. А мне все-таки кажется, что их посадили островитяне. Слишком правильными рядами растут. Наверняка эта прелестная роща кому-то принадлежит». Надеюсь, это не помешает нам полакомиться орехами. Ну, коли вы умеете лазать по пальмам? Она не договорила, изобразив легкое сомнение. К сожалению, не умею. А что если как следует потрясти? Это пальмовый ствол-то? Да, пожалуй, не получится. К сожалению, согласился бурмин. И хорошо, что не получится. Орех может случайно свалиться на голову. Он, конечно, останется целым, а вот голова... «Жестокая вы женщина, Светлана Андреевна. Я, жестокая женщина, сразу согласилась она, отбив всякую охоту к мечтаниям о первобытном рае. Пальмовому шалашу я предпочитаю квартиру на двух уровнях в кирпичном доме индивидуальной застройки. Расскажите лучше о ваших токсинах». «В последнее время я как-то охладел к токсинам. Многие ими занимаются, и надо признать, куда успешнее меня. Думаю переключиться на медно содержащую органику. Вы совершенно правы». Там, где переносчиком кислорода в крови служит не железо, а медь, могут таиться такие резервы, о которых мы даже не подозреваем. Глядите, их теологи возвращаются. Она качнула ногой в сторону моря, где на блестящей, как алюминиевый лист поверхности обозначились точки. «Кончилось наше островное одиночество! Собирайте, манатки, сердечный друг!» «Не знаю, как вам, а мне жаль!» — проворчал Бурмин, срывая развешанные на ветвях панданосом махровые полотенца. «Полно!» Светлана насмешливо посмотрела на него. «Неужели вы не проголодались? А ведь у нас на ужин трубочки с заварным кремом. Грех пропустить!» «Замечательный день получился сегодня, верно?» Она не ждала ответа. Ей впрямь открылось нечто необыкновенно значительное, чего никак не удавалось выразить в простых словах. Обескураживала банальность. Но радость, которую она испытала, когда спешила, изо всех сил работая ластами к празднично освещенному рифу, Осталось.